Глава 77. Звуки боя. Выстрелы, крики неслись по двору, приближаясь к дому. Стас чутко прислушивался, не веря своему счастью. казалось невозможным такой исход. Как? Откуда? Водитель, что его привез, следил за вероятным хвостом. Несколько раз менял маршрут, посты охраны на дорогах. Но нет, ОМОН здесь и судя по затихающим воплям скоро все будет кончено он посмотрел на лежащего без движения старостина если его отпустят удастся отмазаться отомстит но хабаров будет за решеткой и не сможет помочь маше Настюшке. следовало что то решать и быстро убрать но тогда даже версия поспелого с александром не спасет убийство милицейского начальника плюс труп охранника Никто не поверит, что Стас — жертва в данных обстоятельствах. Примерно впаяют от двадцати до пожизненного, и делу конец. Следовало подойти к вопросу более тщательно. Вскочив, он придвинул почти вплотную к двери стул. Взгромоздил на него мычащего подполковника. Пришлось малость оглушить его, чтобы не дергался. Перевернул стол и пододвинул к стене построив импровизированное укрытие. Платком вытер с пистолета отпечатки, взял безвольную руку пленника и хорошенько наляпал пальцы на рукоятку и курок. За дверью раздался шум. — На землю! Бросить оружие! — Сдаемся! — слился хор из нескольких голосов. Бряция падали пол автоматы. Хабаров спрятался за столом и ждал. Только бы получилось. Дверь несколько раз с силой толкнули. — Там подполковник! — невнятный голос. — Эй, внутри! Сдавайтесь! Дом окружен! Сопротивление бесполезно! Стас вытянул руку, в которой лежал замотанный платок, чтобы не оставлять новых отпечатков в пистолет. Прицелился. Бах! Бах! Бах! От двери полетели щепки. Теперь ход за ОМОНовцами, и они его сделали. Встречная очередь роем пронеслась по библиотеке, пули с сочным чмоканьем впивались в книги. Стреляли недолго, фактически просто шумнули. Но этого хватило. Старостин, прошитый в нескольких местах, отлетел вместе со стулом. Дернулся и затих. Стас пнул стол, чтобы не выглядел как укрытие одновременно бросая пистолет в сторону подполковника, вовремя. Дверь слетела с петель от мощного пинка, и комнату заполнили вооруженные люди в черных масках. Среди них Хабаров разглядел человека в гражданском, который задерживал его дома. Следователь. «Не стреляйте, я!» Может быть, выпрыгнув слишком резко. «Может, следак устал». И был взбудоражен боем. Причин для дальнейшего много. Итог один. Палец на курке человека в штатском дернулся. Хабаров почувствовал страшный удар в грудь. Последней мыслью была — не вести мне Настюшку в школу. Жаль. Он несся по туннелю не ожидая в конце пути ничего хорошего. Мелькали лица. Вовчика, Ольги, Лены. Трофимова, Бахи. Они смеялись и звали. Но Стас не хотел их видеть. Хоть в аду вас всех не будет. В ушах звенело, скакали какие-то совсем уж отвлеченные мысли. <кхе> Очнулся. Не открывая глаз, он разобрал голос Поспелого. — Эй, Хабаров, давай, держись. Едем в больницу, слышишь? Стас замычал, силясь что-то сказать. И отключился. Пробуждение было ужасным. Голова раскалывалась. Перед глазами плясали цветные круги. Грудь чесалась и соднила. Стас попытался лечь удобнее, но левую сторону пронзила такая боль, что он охнул и оставил попытки. — Лежите спокойно! — молодой девичий голос вывел из забытья. — Вам нужен покой. — Где я? — Хабаров не узнал собственный хриплый голос. — Попить бы! — Вот! — почувствовал, как к губам поднесли стакан. — Немножко, много нельзя. Сделав несколько глотков, он, наконец, открыл глаза. Сначала появился штукатуренный потолок, потом девчонка лет двадцати в белом колпаке. Она улыбалась. — Вот молодец! — поправила подушку. — За доктором сбегаю. Вы лежите спокойно. Стас кивнул, действие отняло последние силы. Он снова отключился. «Ну, с больной!» Открыв глаза, увидел невысокого, удивительно розового мужика, так и пышущего здоровьем. «Как мы сегодня?» «Отвратно!» Хабаров нашел силы хмыкнуть. «Бывало значительно лучше». «Неудивительно!» Врач изучал бумаги. «Пуля в сердце!» ну почти в сердце иначе мы бы не разговаривали повезло когда это пулевое ранение стало везением Хм. иконка вас спасла какая иконка стас удивился не было у меня с собой вспомнил священника а а, -а, -а. вот ведь мужик удивленно покачал кудрявой головой Вроде картонка обычная, а задержала пулю ровно на два миллиметра, что до сердца не дошла. Попробуй не поверить в чудеса после такого. — Да... — Ладно, вы как? Сильно болит? Он легко прикоснулся к бинтам на груди. — Может, нужно что? — Терпимо. — Про меня никто не спрашивал? — Многие, — доктор покивал. Жену вашу на домой отправили. Порывалось тут жить, устроиться. Я долго лежу. Четвертый день. Из милиции приходили. Он осторожно придержал Хабарова рукой, опасаясь неадекватной реакции. Просили сообщить, как только вы придете в себя. Сообщите. То еще. Еще неизвестные кавказцы приезжали. Стас дернулся. Оставили полную корзину фруктов и записку. Вот она. Он вытащил из тумбочки листок. Прочтите. Хм. Врач вытащил из нагрудного кармана очки. Так. Спасибо, мент. Желаю счастья твоей семье. Береги их. Мага. И все? Да, не знаю, что это значит, но... Личное. Хабаров чуть успокоился когда меня выпишут только пришел в себя и уже про выписку герой не скоро ранение серьезное придется полежать Опасности для жизни я не вижу но всякое бывает понятно вдруг дико захотелось спать ладно отдыхайте восстанавливайтесь не буду вам мешать как только сможете встретиться с мирлииться и сообщите я им позвоню стас не слушал он спал